44 Диспетчерская вышка. Здесь транспорт-находка. Запрашиваю связь. Находка. Вышка на связи. С вами, говорит диспетчер, неофирм. Чем могу помочь? Ответил Илюхи приятный, хорошо поставленный женский голос, с не менее симпатичным лицом и приятной профессиональной улыбкой на коллографическом мониторе. Очень приятно, не Капитан Лис, запрашиваю разрешение на стыковку. Укажите, пожалуйста, цель вашего визита. Цель визита – передача заказанного груза клиенту и принятие на борт попутного груза. Причальная стенка для меня уже должна быть заказана. Укажите имя клиента. Эйри Бошу. Одну минутку, пожалуйста. Оставайтесь на месте, я вас вызову. Пропила симпатяга и отключилась. Насчет минутки милашка погорячилась естественно. Минут 15 ничего не происходило. Ниафири вызывает находку. На связи Лис. Занимайте 12 коридор в 4 эшелоне. Ваш док номер 26. 7 причал. На расстоянии 20 километров включатся навигационные маяки. ближе к доку Вас подхватит портовый буксир. Добро пожаловать на станцию, Лис. Спасибо. Начинаю движение по обозначенному маршруту. Простите, не. А когда заканчивается ваша смена? Вдруг, сам того не ожидая, спросил Илья. А почему вы спрашиваете? Чуть смутившись, ответила девушка. Ну, как вам сказать? Я человек новый в ваших краях, а вы такая красивая, что я подумал А почему бы не угостить эту красавицу ужином в каком-нибудь очень приличном заведении? Посидим, пообщаемся, вы расскажете мне местные новости, просто приятно проведем время. скажите тоже, фыркнула при лестнице, а потом весело улыбнулась. Вообще-то диспетчерам запрещено разговаривать на отвлеченные темы. Ну, правила до того и придуманы, чтобы иногда их нарушать. «Мы ведь ничего плохого не делаем, правда?» Вернул ей улыбку Илья. «И то верно. Я согласна. Лови мой контакт. Смена закончится через восемь часов. Я устану и проголодаюсь так, что сама себя смогу съесть». «Понял. Я постараюсь быстрее закончить дела с грузовыми работами и свяжусь. Приятно было познакомиться. Взаимно, Лис. Можно просто Лео». Я запомню. Причальная стенка, небольшая бюрократическая суета в виде местной таможенной службы, проверяющей груз на предмет запрещенных к ввозу товаров. Потом оформление документов по портовым сборам. Вот в общем-то и все процедуры. На все про все не больше часа. Потом появился грузополучатель в лице того самого грузового помощника Эйри который извинился от лица своего патрона за то, что тот не смог лично встретить. Сказал, что Эйри сейчас находится на очень важных переговорах и попросил начинать выгрузку без него. Да и Люха и не в обиде. Не может, так не может. Они и сами справятся. Дал добро на начало грузовых операций, а сам решил прошвырнуться по местным магазинчикам. Загруз не беспокоился. Саид, как оказалось, еще тот скряга, ржавый болт не пропадет, так что тут и без Илюхи справятся. Надо обновить гардеробчик, да и какую-нибудь безделушку купить в подарок для Ни. Местная торговая улица, в данном космическом контексте это коридор, была шириной с хороший такой земной проспект и опоясывала собой всю станцию. Можно было пойти в одну сторону и вернуться потом на то же место с другой, если, конечно, ноги не сотрутся до самой задницы. Пройти её всю не представлялось возможным даже за целый день. И даже если просто идти, а не заглядывать в павильоны торговцев, что располагались непрерывным калейдоскопом красочных вывесок с одной и с другой стороны. Шум стоял знатный. Парню на миг показалось, что он оказался на восточном базаре. Настолько атмосфера была похожей. За завалы навязчиво предлагали товар, норовя вцепиться цепкими грабками в рукав и затащить в недра своей лавки. Приходилось постоянно уворачиваться. Илья не знал, куда предложит сходить Ния, поэтому выбрал в одном из тряпочных магазинов нейтральный костюм, в котором, по его мнению, с одинаковым успехом он будет смотреться как в дорогом ресторане, так и в ночном клубе. Но что же подарить девушке? Илья заозирался, раздумывая, куда бы направить свои стопы, и тут увидел странную картину. Прямо на полу сидел еще не старый мужик угрюмого вида, разложив перед собой нехитрые товары, в основном мелочевка. Такого землянин в содружестве еще не встречал. Прямо родными девяностыми повеяло. Особенно если учесть, что мужик был калекой. У него не было обеих ног. Нет ног в содружестве, в котором медицина позволяет не только вернуть утерянные конечности, но и при желании пару лишних ног отрастить. Чудны дела твои, Господи! Илья крутанулся на пятках и направился к этому непонятному человеку. Мужик был очень худ, видимо, с пропитанием совсем плохо, но смотрел с вызовом. Не было в его взгляде заискивающей интонации, присущей всем отчаявшимся, сломленным и поэтому опустившимся людям. Одежда хоть и старая, но чистая. Кстати, на нем был одет комбинезон техника, Вернее, это когда-то был комбинезон. «Молодой господин желает что-нибудь приобрести?» Вцепился в рукав очередное зазывало. «Нет!» – отмахнулся парень, стряхивая его. «Если молодой господин зайдет в наш магазин, он обязательно захочет что-нибудь купить!» Зазывало был настойчив и не хотел отпускать рукав, ухватившись за него мертвой хваткой. «Я непонятно выразился», – остановился землянин, – «что в слове «нет» для тебя непонятно?» «Я вижу, что молодой господин направляется к безногому медву, но зачем? У него нет хорошего товара, а в нашем магазине есть». «А теперь послушай меня», – приблизил свое лицо парень к кухне угомонного зазывалой, одновременно с этим сдавливая своими пальцами кулачок, которым тот вцепился в рукав «Ты сейчас...» Лицо зазывало и сказило болезненная гримаса. «Исчезнешь!» Хватка ослабла. «Исчезнешь так...» Глаза гримыки вылезли из орбит от боли. «Чтобы я тебя...» Раздался сдавленный писк. «Больше не видел!» Зазывала и спарился в одно мгновение, оставив после себя густой запах мочи. Видимо, заодно и малую нужду прямо на месте справил. Илья подошел к мужику. «Доброго времени суток, уважаемый. Что продаете?» «Все, что я продаю, у тебя перед глазами, парень!» Буркнул неприветливо мужик. босс Активизировал СДИ, у него стоит инженерная нейросеть шестого поколения и несколько имплантатов. Не могу точно сказать каких, но скорее всего профильные. Илья удивился, но виду не подал. На растерянной тряпки были разложены подделки ручной работы, в большинстве своем сделанные из металла. Модели разных кораблей, выполненные со скрупулезной точностью. Забавные фигурки скрученный из разноцветных проволочек, всевозможные медальончики с выгравированными на них изображениями той же космической тематики. Цепочки к ним были собраны тоже из проволоки, но очень тонкой и весьма искусной вязки. Илюха с нескрываемым интересом разглядывал товар. Как бы банально это ни звучало, но он опять поймал себя на мысли, что еще ни разу в Содружестве не видел, чтобы кто-то продавал товар, сделанный своими руками. Хотя, подумал парень, а что я вообще видел, как только занесла нелегкое в эти края, оказался в плену, потом непобедимый, затем принятие гражданства и учеба, которая, как водится, закончилась черти чем. Теперь вот свалка и в перспективе работа на СБ. Все время что-то вокруг происходит, а оглядеться по сторонам некогда. Постоянная погоня за временем, будь она неладна. Сами делаете, спросил вслух, кивнув на разложенные безделушки. А ты будешь глупые вопросы задавать или покупать? Если покупать, то бери что надо и проваливай, а если просто любознательный, то сразу вали отсюда. "Кки, ты дядя ежистый?" — хмыкнул Илья. — С таким характером ты ничего не продашь, а богачом ты не выглядишь. — Не твое дело. Да я и не настаиваю. Сколько вот за это? Землянин взял в руки фигурку, изображавшую космонавта в скафандре с ранцевым двигателем за спиной. Вся конструкция была на пружинке, и если качнуть, то было похоже, что человечек летит в открытом космосе, смешно раскачиваясь. Подставка была магнитная, ее можно прилепить к любой металлической поверхности. Хорошая безделушка в подарок Нии. 5 кредитов любой предмет. Бутнул Мед. «Только деньги переведешь нам», – послышалось за спиной. Илюха обернулся. На него, ухмыляясь смотрела троица бандитского вида. Что внешне, что по повадкам. «Ну, конечно. Куда ж без него, родимого, без рэкета? Без него на базаре никак. Вот и в космосе он тоже имеется». «Это с чего бы вдруг?» – в тон говорившему спросил парень. «А моего слова тебе мало?» – еще шире улыбнулся молочек, стоявший впереди своих подельников. Твоё слово для меня вообще ничего не значит. Зря ты нарываешься». Этот человек нам должен. Он вам так задолжал, что вы готовы несчастные пять кредитов отнять у голодного калеки. Но ведь это не твое дело, правда? Не хочешь платить, не плати. Бери, что выбрал, и иди пока цел. А это уже мне решать. Когда захочу, тогда и уйду. Так понятно? а За безделушку я заплачу, но только мастеру, который я сделал. Адреналин уже бежал по жилам, приводя землянина в привычное состояние предвкушения драки. «Ну как хочешь, тебя предупреждали!» Нарочито расслабленно произнес молодчик, одновременно с этим делая шаг вперед для атаки. В его руках, как по волшебству, появился мощный электрошокер. «Чего-то подобного Илюха и ожидал» расслабленная самоуверенность и полная убежденность в своем превосходстве в одном флаконе. Уже привычно ускоряясь, он перехватил руку нападающего, резким рывком отнял оружие и ткнул в область живота. Чужого, естественно, не своего. Тело противника дергается, на мгновение сведенное судорогой, а потом валится кулем под ноги еще ничего не сообразившим подельникам. «Чего это с ним, а?» С невинным видом спросил у них люха как бы удивленно разглядывая шокер у себя в руках. Мол, а это еще откуда? «Ах ты, падла!» Наконец разобрался в событиях один из них, бросаясь в бой. Ну, это он так думал. На самом деле до боя дело не дошло. Землянин еще подшагнул немного и снова еле заметным движением ткнул шокер теперь уже в правое бедро и снова не свое. Второе тело валится в компанию к первому. «Слышь, братан, чего это твои друзья такие неловкие?» – вопросительный взгляд на последнего из троиц. Тот то ли соображал быстрее всех, а то интуитивно понял, что пора делать ноги, потому что рванул вдоль торговых рядов, аж баннеры колыхнулись. «Зря ты это, парень!» – заговорил Медв, который так и сидел на своем месте с каким-то отрешенным взглядом. «Что? Надо было им деньги отдать?» «А его отдал бы. Тебе-то что с того? Ты он двоих положил и сейчас отправишься во своясь, а мне тут жить. Эти двое встанут и жизни мне теперь точно не дадут. Но кто просил тебя вмешиваться?» Вот это ты называешь жизнью? удивился Илюха? Ты вообще когда ел последний раз? Тебя не касается. Значит так. Слушай меня внимательно. Зевлин действовал интуитивно. Он не был уверен, что поступает правильно, но этот поколеченный, однако не сломленный человек ему нравился. Мне на корабль нужен грамотный инженер. Есть есть желание? то двадцать шестой док, седьмой причал. Транспорт, находка. Ты сдурел? Какой из меня работник? Мужик ткнул пальцем себе на ноги, вернее туда, где они когда-то были. Из чего ты вообще решил, что я инженер? Сетка инженерная шестого поколения тебе для чего тогда? Для красоты? Как ты узнал? Вытаращил глазам метр. Неважно. Я сказал, ты услышал. В ближайшее время зарплаты не обещаю, а вот работы будет много. Одно могу гарантировать, скучно не будет. И вот еще что, если тебя тут гноят за плохие поступки, то лучше забудь о моем предложении. всё решай. А у меня еще встреча с девушкой сегодня. Сколько еще простоим возле причала, не знаю. В любом случае, поторопись. Илья подкинул в руки фигурку космонавта и направился к лифтам. Надо ведь еще заскочить на корабль, переодеться. Пора было встречать Нию. Девушку встретил у проходной порта. Видно было, что она устала, но тем не менее вид имела боевой. Явно настроилась на приятный вечер. Землянин тоже был совсем не против. «Куда пойдем, Лео?» «Решай сама. Я тут человек новый, ничего не знаю. Тем более, что сам же и обещал тебе выбор программы на вечер. Вот и выбирай». «Даже так? А не разоришься?» Улыбнулась плутовка. «Ничего страшного. Переживу. Веди». «Тогда нам туда. За язык тебя никто не тянул, поэтому поедем на самый верх. Там находятся лучшие заведения». «Внешний вид у тебя приемлемый». Девушка придирчиво осмотрела своего кавалера. Должны пропустить. Илья только пожал плечами. Вечер, проведенный в компании милой Нии, парню понравился. Во всяком случае ему показалось, что девушку не разочаровал. Заведение тоже понравилось. Чуть приглушенный свет, прекрасная кухня, хороший выбор алкоголя и совсем ненавязчивая музыка. Землянин как мог ухаживал за своей спутницей, много шутил, вводил девушку на танцпол. Публика в ресторане была в большинстве своем великовозрастная, преобладали пожилые пары. Музыка также была соответственная. Пары степенно и плавно кружились в замысловатом танце, которого Илюха не мог знать и уметь по определению. Ния немного удивилась, однако взялась с энтузиазмом обучать землянина местной разновидности медленного танца. Парень и на земле завзятым танцором не являлся, не то чтобы ему мешали известные части организма, просто как-то не до того было, а тут тоже все время не до танцев. Сэнди так и не успели побывать в подобных местах, а потом учеба, где танцев не преподавали. Илюха слышал, что в военной академии подобные предметы имели место быть. Офицер флота империи должен уметь держать себя в высшем обществе. Вот только в школе базы резерва подобной практики не имелось. Теннис был замысловатый, однако благодаря своей врожденной координации и чуткости партнерши легко подхватил алгоритм движения. Девушке явно нравилось танцевать. Видимо, именно по этой причине она и затащила парня конкретно в этот ресторан. Танцевать Илье понравилось настолько, что в какой-то момент он поймал кураж и отдался на волю музыки и движению всем своим естеством, прямо как тогда в спортивном зале школы, когда сдавал экзамен по рукопашке. Землянин не замечал ничего и никого вокруг. Был только он. Ния и потрясающе красивая мелодия. Очнулся только, когда музыка стихла. Танцующих пар не было. Они с ней стояли в центре большого круга, который составляли зрители. Глаза партнерши горели восторгом, а грудь высоко вздыхалась. В этот момент девушка была чудо, как хороша собой. Парень поддался порыву и с галатным поклоном поцеловал руку партнерши, тем самым благодаря за танец. Раздались аплодисменты. Несмотря на разницу культур в этом мире и на земле, именно аплодисменты оказались абсолютно идентичными. Илюха чуть смутился, а девушка чмокнула его в щеку и потащила за столик. Через некоторое время к столу подошел чопорный метрдотель, Он с важным видом преподнес в подарок бутылку таракова, выдержанного вина за счет заведения. Обосновав это как подарок самой красивой паре, столь искусно проявившей себя в танц. Возражений он, естественно, не принимал и с еще более важным видом поведал, что двери заведения всегда открыты для них, после чего удалился. Короче, время провели весьма приятно. Ресторан покинули уже за полночь, Поэтому землянин, естественно, вызвался проводить девушку до дома. Понятно, что никаких домов на станции не было, а вот до жилища все-таки проводил. У Нии было приподнятое настроение. Она всю дорогу до своей квартиры щебетала, что-то рассказывая, много смеялась, но когда уже почти пришли, вдруг резко остановилась, как-то в раз сникнув. Что случилось? Что-то не так? удивился парень. Угу. Вон, видишь, у входа в жилой комплекс стоят трое. Это Биг и его дружки. Ну, трое и трое. Чего ты так испугалась? Да я не за себя испугалась, а за тебя. За меня. Ну да, понимаешь, Биг, в общем-то, неплохой парень, но он возомнил себе лишнего, решил, что любыми способами добьётся моего расположения. «А ты?» «Что я? Ну, не нравится он мне. Парень, он неплохой, но встречаться я с ним не хочу». Ему об этом говорила. «Да, конечно же, и не один раз. Только он не слушает. От меня все парни шарахаются. Биг всех распугал. Он сегодня на смене должен быть в ночь. Но, видимо, кто-то из его знакомых видел, как ты меня встречал. И вот результат. Наверное, подменился сменами». «Ясно всё». Так говоришь, он хороший парень? Ну да, хороший работник, зарабатывает прилично, его бригада технического обслуживания всегда получает хорошие премии, но он такой неотесанный, что сил нет. От его шуточек плакать хочется, а его ухаживание больше на ограбление похоже. Он с какого-то аграрного мира сюда приехал, может такое поведение там и норма, но меня от такого коробит. Договорились. «Раз он, в принципе, неплохой, то сильно бить не буду». «Скажешь, что же?» Грустно усмехнулась Ния. «Он очень сильный и драться умеет, да и трое их». «Ничего, я тоже драться умею», — весело улыбнулся Илья. «Пошли!» «Но их же трое!» Пыталась увещевать девушка непонятливого кавалера. «Ну и ладно, у вас тут все потрое ходят». «Как это?» Ах, не обращай внимания, отмахнулся землянин, вспоминая инцидент на рынке. Пошли, ничего не бойся. Биг соответствовал английскому слову. Был высок и силен. Его дружки тоже оказались неслабыми ребятами. Оно и понятно, физический труд он как бы способствует. Но судя по тому, как они стояли, драться парни умели не особо. «Ты беги домой и ничего не бойся», – шепнул Илюха Она испуганно вскинула на него взгляд, но парень улыбался спокойно и даже весело. Когда девушка скрылась за дверями комплекса, землянин повернулся к трем парням, которые угрожающе направлялись к нему. Улыбка сменилась зловещей ухмылкой. «Значит так, деревенщина!» Обратился он к Бигу. «Не, сказала, что ты парень неплохой, поэтому даю возможность убраться отсюда по-хорошему и больше не досаждать девушке своими неуклюжими претензиями». Вместо ответа один из дружков с громким протяжным криком сорвался в атаку, широко размахиваясь на Бигу. Илья даже ускоряться не стал. Этим драчунам где-нибудь в деревне место с в руках. Понимая, что в ребятах скорее дурь играет, чем злоба, встретил набегающего коротким ударом в челюсть. Не сильно так, но этого хватило, чтобы ноги бегуна опередили тело. Они еще бежали, когда удар отправил бойца в нокаут. Ноги вперед, тело назад. В итоге беднега еще и затылком хрястнулся неслабо. Парень даже испугался немного, что тот мог себе череп проломить. Но нет, беглый осмотр показал, что проломить сплошную кость невозможно. Вот если бы внутри черепа присутствовал мозг, такая вероятность имела бы место быть. а Атака делается шишкой и все. Второй дружбан Бигат хотел было повторить забег, но неудачливый ухажер остановил его, положив руку на плечо. Он подошел, осмотрел лежащего и сказал. «Нравится она мне, понимаешь?» «А ведь не дурак парень, совсем не дурак. Просто от чувств совсем мозги набекрень съехали». «Да я-то понимаю, но не нравишься ты ей». «Она же говорила тебе, что я хороший, ты сам сказал». Надежда в голосе. «Да пойми ты, чудак-человек, да, она так сказала, но ты не мужчина её мечты» тебе мечтает мы только сегодня познакомились поужинали вместе и все а завтра а завтра я скорее всего улечу и даже не знаю когда вновь здесь окажусь но бик я тебя предупреждаю если узнаю что ты обидел ее яйца оторву и сожрать заставлю ты меня услышал да тогда берите своего друга и идите домой и мой тебе совет «Перестань грубо домогаться. Нельзя так с девушками. По крайней мере, с ней так нельзя. Она девушка образованная, утонченная. Вот ты знал, например, что она прекрасно танцует и очень любит это делать». По лицу Бига было ясно, что он об этом даже не задумывался. «Вот видишь, не знал. А надо бы. Ты пытался ее заставить» но заставить полюбить нельзя, понимаешь? А что делать? Не знаю, Биг, думай. А пока думаешь, двигай домой и друга своего не забудь, указал Илюха подбородком на лежащего оболтуса. Не успел еще горе-воздыхатель со своими напарниками скрыться из виду, как парадная дверь жилого комплекса приоткрылась, и оттуда выглянула испуганная девушка. Ой, а где все? Смешно округлила глаза она. «Ушли?» «Что? Вот так взяли и ушли?» Недоверчивый взгляд. «Ну да, мы поговорили, и они ушли. А ты почему не дома?» «Я боялась». «Дома-то бояться удобнее», — улыбнулся Илюха. «Думай, еще страшнее», — прошептала Ния, подходя к землянину. «Подняться ко мне не хочешь?» «Если честно, то очень хочу. Не стал врать парень. Ты очень красивая. Но давай не будем делать необдуманных поступков, чтобы завтра или чуть позже не пожалеть о задеянном. Вот если потом, когда в следующий раз появлюсь тут, ты не передумаешь, то я с радостью. Хорошо?» «Хорошо, Лео». Девушка кивнула. «Вот и отлично. Беги домой и ничего не бойся». Биг больше не будет докучать. Он, оказывается, далеко не дурак. И сегодня, думаю, многое понял. И вот, возьми. Это подарок, небольшой сувенир. Пусть эта фигурка космонавта напоминает о нашей встрече. Вечер получился прекрасный. Спасибо тебе. Давай, красавица, до следующей встречи, сказал Илья и направился в сторону лифтов.